Глава 32. Лендон затаил дыхание, когда Х-33 широкой спиралью пошел на снижение в международном аэропорту Рима, носящем имя Леонардо да Винчи. виктория сидела с закрытыми глазами. Создавалось впечатление, что она усилием воли пытается держать себя в руках. Летательный аппарат коснулся посадочной полосы и покатил к какому-то частному ангару. «Прошу извинить за долгое путешествие», — сказал появившийся из кабины пилот. «Мне пришлось сдерживать бедняжку, чтобы снизить шум двигателя при полете над населенными районами». лендон взглянул на часы. Оказалось, что полет продолжался 37 минут. Открыв внешний люк, пилот спросил, «Кто-нибудь может мне сказать, что происходит?» виктория и лендон предпочли промолчать. «Ну и ладно», — безо всякой обиды произнес пилот. В таком случае я останусь в кабине и буду в одиночестве наслаждаться музыкой. При выходе из ангара им в глаза брызнули яркие лучи предвечернего солнца, и лендон перебросил свой твидовый пиджак через плечо. виктория подняла лицо к небу и глубоко вздохнула, словно солнечные лучи заряжали ее какой-то таинственной телепатической энергией. «Средиземноморье», — подумал уже начинающий потеть Лэнгдон, — «Не кажется ли вам, что для комиксов вы немного староваты?» Не поворачиваясь, неожиданно спросила Виктория. «Простите, не понимаю». «Ваши часы». Я обратил на них внимание еще в самолете. Лэндон слегка покраснел. Ему уже не раз приходилось вставать на защиту своих ручных часов. Эти коллекционные часы с изображением Микки Мауса на циферблате еще в детстве подарили ему родители. Несмотря на глупый вид мышонка, ручонки которого служили стрелками, лендон никогда не расставался с этими часами. Часы были водонепроницаемыми, а цифры светились в темноте, что было очень удобно при плавании в бассейне и во время поздних прогулок по неосвещенным дорожкам университетского кампуса. Когда студенты говорили о некоторой экстравагантности эстетических пристрастий своего профессора, Тот неизменно отвечал, что носит Микки как символ своей душевной молодости. 6 часов вечера», — сказал он. «Думаю, что экипаж для нас уже подан», — продолжая смотреть в небо, заметила Виктория. Лендон услышал в отдалении шум двигателя. Когда он поднял глаза, сердце у него упало. С севера, на небольшой высоте, почти над самой взлетной полосой, к ним приближался вертолет. Во время экспедиции в Андах, когда он занимался поисками линий Наска в Южном Перу, ему пришлось летать на вертолете, и никакого удовольствия от этих полетов он, надо сказать, не получил. Линии Наска — огромное изображение геометрических фигур, животных и растений на столовых холмах в горных долинах Южного Перу, полностью видны лишь с воздуха. Летающая обувная коробка. Присытившись впечатлениями от двух полетов в стратоплане, Лэндон очень надеялся на то, что Ватикан пришлет за ними автомобиль. Но его надежды не сбылись. Вертушка снизила скорость, повисела несколько мгновений над их головами и начала спуск на посадочную полосу. Машина была окрашена в белый цвет, и на ее борту был изображен герб, два скрещенных ключа на фоне папской тиары. Лэнгдон прекрасно знал этот священный символ Святого Престола. Сейчас это была правительственная печать, а престолом в буквальном смысле слова являлся древний трон Святого Петра. «Святая вертушка», — подумал Лэнгдон, наблюдая за приземляющимся вертолетом. Он совсем забыл, что Ватикан имеет в своем распоряжении несколько подобных аппаратов для доставки папы в аэропорт, на встрече с паствой и для полетов в летнюю резиденцию Святейшего в Гондольфо. Окажись он на месте папы, лендон определенно предпочел бы путешествовать на автомобиле. Пилот выпрыгнул из кабины и быстрым шагом направился к ним по бетону аэродрома. Пришло время волноваться Виктории. «Неужели нам придется с ним лететь?» — тревожно спросила она — «Лететь или не лететь, вот в чем вопрос», — продекламировал Лэнгдон, целиком разделяя тревогу девушки. Пилот выглядел так, словно готовился выйти на сцену в одной из шекспировских пьес. Его камзол с пышными рукавами был разрисован широкими вертикальными ярко-синими и золотыми полосами. Цвета, панталон и гетры полностью повторяли раскраску верхней части одеяния. На ногах у него были черные туфли, чем-то напоминающие домашние тапочки. На голове пилота красовался черный фетровый берет. «Традиционная униформа швейцарских гвардейцев», — пояснил Лэндон. «Этот фасон придумал сам Микеланджело». Когда пилот приблизился, американец поморщился и добавил, «не самое лучшее из его творений, надо сказать». Несмотря на столь ослепительный наряд, пилот всем своим видом демонстрировал, что дело знает». Он двигался к ним решительным шагом и имел выправку американского морского пехотинца. Лэндон читал о том, насколько строго проходит отбор в швейцарскую гвардию. Гвардейцы набирались в четырех католических кантонах Швейцарии. Каждый из претендентов должен был быть холостяком от 19 до 30 лет, ростом не менее 180 сантиметров, уже отслужившим в швейцарской армии. Папская гвардия считалась самой верной и надежной охраной в мире и вызывала зависть у глав многих правительств. — Вы из Церна? — стальным голосом спросил, застыв шаги от них швейцарец. — Так точно, сэр, — ответил Лэнгдон. — Вам удалось долететь на удивление, — быстро заметил гвардеец и бросил на Х-33 удивленный взгляд. — Мадам, — продолжил он, обращаясь к Витории, — «У вас имеется какая-нибудь иная одежда?» «Простите, но, боюсь, я не совсем вас понимаю». «Лица в шортах в Ватикан не допускаются», — сказал швейцарец, показав на нижние конечности девушки. Лэндон бросил взгляд на обнаженные ноги виктории и вконец расстроился. Как он мог забыть, что в Ватикане нельзя обнажать ноги выше колена? Ни мужчинам, ни женщинам этот запрет был призван демонстрировать уважение посетителей к городу бога это все что у меня есть ответила виктория мы очень спешили гвардеец понимающе кивнул хотя и был явно недоволен обратившись к лэнгдону он спросил есть ли у вас какое нибудь оружие сэр какое оружие у меня с собой нет даже смены чистого белья подумал лендон и отрицательно покачал головой Швейцарец присел у ног американца и принялся его досматривать, начиная с носков. «Не очень доверчивый парень», — подумал Лэнгдон, — и недовольно поморщился, когда крепкие руки гвардейца подобрались слишком близко к промежности. Обследовав грудь, плечи и спину Лэнгдона и, видимо, убедившись, что у того ничего нет, гвардейц обратил свой взор на викторию «Не смейте даже и думать», — бросила она. Гвардейц вперился в девушку суровым взглядом, видимо рассчитывая ее запугать но виктория не дрогнула что это спросил страшего ватикаана показывая на небольшую выпуклость на кармане ее шортов виктория достала сверхплоский сотовый телефон гвардейец открыл его дождался гудка и удостоверившись что это действительно всего лишь приговорное устройство вернул аппарат девушке. виктория сунула мобильник в карман а теперь повернитесь пожалуйста сказал гвардейец виктория широко расставила руки и совершила поворот на триста градусов пока швейцариц внимательно разглядывал девушку лэнгдон успел заметить что не топик ни облегающие шорты совсем не выпячиваются там где им выпячиваться не положено гвардеец видимо пришел к такому же заключению благодарю вас сказал он Сюда, пожалуйста. Лопасти вертолета швейцарской гвардии лениво крутились на холостом ходу. виктория поднялась на борт первой. С видом профессионала, лишь чуть-чуть пригнувшись, она прошла под лопастями винта. лендон же чувствовал себя гораздо менее уверенно. — А на машине никак было нельзя, — полушутливо прокричал он на ухо поднимающемуся на свое место пилоту. Швейцарец не удостоил его ответом лендон слышал о римских водителях-маньяках и понимал, что полет в этом городе был, видимо, наиболее безопасным способом передвижения. Он глубоко вздохнул, низко пригнулся, чтобы избежать удара вращающихся лопастей, и забрался в кабину. Гвардейц прибавил газа, и виктория пытаясь перекричать шум двигателя, спросила, «Вам удалось обнаружить сосуд?» Пилот обернулся и недоуменно посмотрел на девушку. «Что?» я говорю о сосуде разве вы не звонили в церн в связи с этим не понимаю, о чем вы пожал плечами гвардеец я получил приказ забрать вас на аэродроме это все что мне известно виктория бросила на лэндона тревожный взгляд пристегните пожалуйста ремни напомнил пилот лэндон вытянул ремень безопасности и застегнул на животе в пряжку Ему показалось, что стены крочечного фюзеляжа сдвинулись еще сильнее, не оставляя возможности дышать. Летательный аппарат с ревом взмыл воздух и резво взял курс на север в направлении Рима. Рим — столица мира, город, в котором когда-то правил Цезарь и где был распят святой Петр, колыбель современной цивилизации. И сейчас в его сердце Тикает механизм бомбы замедленного действия.